Глава семнадцать. Антип попал в засаду на закате второго дня, после того, как покинул Сурас. Как и посоветовал ему Хорн, он оставил свою лошадь в конюшне. Конюх согласился обменять ее на другую, запросив за это всего пару имперских монет. Получив гнидую кобылу с клеймом в форме перечеркнутого квадрата на бедре левой задней ноги, Антип спросил дорогу на Тартакант и поскакал в указанном направлении. уже в сумерках он въехал в небольшую деревеньку где за чисто символическую плату ему с радостью предложили еду и на человектром он купил еду в дорогу и более не задерживаясь снова поскакал в сторону столицы под луну к полудню антип выехал на широкую наезжанную дорогу которая как объяснили ему в деревне должна была привести его прямиком в тартаканд Впереди у него было пять дней пути, и Антип надеялся, что за это время он успеет разобраться в том, что с ним произошло, и навести некоторый порядок в собственных мыслях. Он смог уйти живым из рук коварных колдунов, что, несомненно, следовало расценивать как милость Создателя. Но, с другой стороны, Антипу никак не удавалось увязать образ Хорна с тем, что рассказывал дед о таинственных существах из мира Пессомца. За это время, что они провели вместе, Ан перемечал немало странностей в поведении Хорна, но при этом в его действиях не присутствовало никакой злонамеренности. Что было нужно ему в бескрайнем мере? Зачем он явился сюда? И как быть с историей о месте последнего из рода волчатников императору под лунной. Для чего Хорну, если он не принадлежал к роду волчатников, понадобилось сочинять ее. куда проще и безопаснее было бы прикрыться другой, не привлекающей столь пристального внимания личиной. Во всей этой истории было много непонятного и загадочного. Но, как говорил дед, людям не понять логику существ из мира без солнца. А раз так, то не стоит и голову над этим ломать. Вчерашний день не вернешь, его уже нет. Прошлое так же эфемерно, как и будущее. Но если прошлое можно просто забыть, то будущему стоило уделить серьезное внимание. У Антипа имелось письмо к старому приятелю деда, живущему в Тартаканде, который мог пристроить его к каравану, идущему через великие степи. Но хотел ли Антип вернуться домой? Несомненно. Парню хотелось повидать родных и близких. Но в то же самое время он прекрасно понимал, что, вернувшись в устынь, он будет вынужден возвратиться и к той жизни, которую ведут его односельчане. Скучной и однообразной ее, конечно, не назовешь. Но после того, что ему уже довелось повидать, он вряд ли сможет долго усидеть на одном месте. Он уже почувствовал на себе магию странствий и очарование дальних дорог, когда не знаешь, что тебя ждет за поворотом, и все время торопишься вперед, чтобы взглянуть на то, чего никогда прежде не видел. И было еще кое-что, о чем Ап пока старался не думать. В тот момент, когда он стоял с ножом в руке против двух яны чар, он почувствовал прежде незнакомое ему необычайно сладкое, и ни на что другое не похожее в возбуждение, какое бывает только у прирожденного воина за миг до начала сражения. Это была та удивительная сила, которая давала бойцу возможность видеть одновременно все, что происходит вокруг него. перемечать мельчайшие движение соперника, угадывать по выражению глаз и изгибу бровить то место, куда он готовится нанести удар. Говорят, что у истинных воинов эта сила развита настолько, что дает способность отразить летящую стрелу или удар меча. Правда, это было или нет? Но действие ее было подобно действию наркотика. Оъ такое словами почти невозможно. но человек хотя бы однажды испытавший на себе воздействие этой мистической силы вновь и вновь используя любую возможность стремился получить те же самые ощущения антип был уже отравлен этой силой истоки которой следовало искать где то за пределами добра и зла хотя пока еще и сам не понимал что за стране дрожь то и дело возникает у него внутри заставляя погонять и без того скачущего во весь опор коня вновь и вновь нп мысленно возвращался к ночному разговору с мороком и, как прежде, не мог понять, чего же хотел от него признак. Но теперь у Апа появилось подозрение, что моррок был создан той же колдовской силой, что из замок, который он видел в комнате под номером 13 в таверне бутылоче горлышко. Это объясняло тот факт, что волк никак не отреагировал на появление ночного призрака, но в то же время возникал и новый вопрос. Для чего хорну понадобилось насылать на антипа морока. Лошадь, которую Антип купил в суразе, была совсем не так хороша, как поначалу казалось. Уже на утро второго дня пути она захромала на переднюю правую ногу. Антипу пришлось остановиться в первой же поавшейся ему на пути деревушки и обратиться за помощью к местному кузнецу. Однако, осмотрев ногу лошади, узнец сказал, что дело здесь не в подкове. у лошади было расщеплено копыта. Поскольку новую лошадь достать было негде, Ап вынужден был продолжить путь на кобыле с больной ногой. Но движение его теперь заметно замедлилось, а к вечеру того же дня он угодил в засаду. Собственно, это была даже не засада, а обычный патруль яныный чар.корее всего они не обратили бы внимания на одинокого всадника, если бы сам антип, завидев скачущий через поле отрядян чар, Не испугался и не погнал свою хромую лошадь галопам. Удивленные столь странным поведением всадника, яоччары поскакали за ним в догонку и очень скоро настигли беглеца. Поравнявшись с антипом, Яночар ощерил в усмешке желтые табака зубы и, замахнувшись плеткой, протянул Апа вдоль спины. Ожидая нового удара, Ап поклонился вперед и прижался к шее лошади. Яночар снова взмахнул плеткой, но на этот раз он нанес удар по глазам лошади. Зажав от боли лошадь стала на дыбы, подалась назад и, потеряв равновесие, упала на бок. Вылетел из седла антип покатился по траве. Когда он поднялся на ноги, вокруг него уже стояло пят районенный чар.Чуть в стороне держались еще четверо всадников. Верно, оценив ситуацию, Ап не стал хвататься ни за нож, ни за меч. Один из зены чар подошел к антипу сзади, и выдернул меч из ножен у него на спине. Взглянув на сверкающее лезвие, он одобрительно цокнул языком и передал меч старшему отряда, которого от остальных отличал пушок, выкрашенных в синий цвет конских волос, вставленный в металлическое навершие кожаного шлема. «Ты кто такой?» Переведя взгляд с меча на Антипа, спросил старший Янычар. «Я... Антип растерялся, не знаю, что ответить. Я... Путешественник. путешественник криво усмехнулся яны чар и куда же ты путь держишь в тартаканд ответил антип с какой целью у меня там есть знакомый вернее знакомый моего знакомого которому я должен передать письмо антип суетливо достал письмо из за пазухи и протянул его яны чару тот развернул бумагу и быстро пробежал ее глазами а почему ты пытался убежать от нас спросил он снова взглянув на парня сам не знаю пожал плечами антип испугался воины всемогущего императора под лунной охраняют закон и порядок на всей территории империи назидательным тоном произнес яны чар Я принял вас за разбойниковвинительно улыбнулся антип Я чар криво усмехнулся и покачал головой «Судя по тому, насколько неуверенно ты говоришь на языке под лунной, ты, скорее всего, не местный». «Я родом из Белоземья», — не стал ничего придумывать Антип. «Из Белоземья?» — удивленно приподнял бровьяный чар. «Ты хочешь сказать, что тебе удалось в одиночку пересечь великие степи?» «Ну...» Антип понял, что сморозил глупость. теперьь ему предстояло как то объяснять то как ему удалось пересечь великие степи собственно у меня был спутник, но позднее он меня кинул яны чар покачал головой и несколько раз сокнул языком по выражению его лица покрытого темным загаром который наверное никогда не сходил трудно было понять что это должно было означать сочувствие или насмешку «В великих степях бывает, что и целые караваны бесследно исчезают», произнес старший Янычар ровным невыразительным голосом. «А тебе с твоим приятелем удалось пересечь их, не имея ни охраны, ни достаточных запасов продовольствия и воды». Антип прикусил губу, лихорадочно пытаясь найти правдоподобное объяснение всему невероятному факту. «Мой приятель знал простой и безопасный путь». ответил он, не придумав ничего лучшего. «Он довольно-таки часто путешествует через великие степи, туда и обратно». Янычар, склонив голову к плечу, посмотрел на парня, как на идиота, с насмешкой и жалостью. Объяснение, предложенное Антипом, его явно не устраивало. «Покопайся-ка в его вещах, Садар!» велел старший Янычар одному из своих подопечных. Тот, к кому он обратился, тут же отвязал от седла вещевой мешок Антипа и стал перебирать его содержимое. Старший тем временем внимательно рассматривал меч Антипа, который он осторожно и нежно держал двумя руками. Время от времени он бросал косой взгляд в сторону Антипа, словно ожидал от него каких-то действий, которые должны были прояснить ему пока еще весьма туманную картину, нарисованную задержанным путешественником. «Эй, Халим!» окликнул старшего яночар производивший обыск в мешке только еда и смена ты ты но есть кое-что другое яенычар многозначительно похлопал ладонью по бедру лошади антипа клеймо на лошади выправно изначально это пил трезубец так помечает своих лошадей так тархан старшийенычар взглянул на антипа по-новому теперь халим знал что перед ним коннократ и а может быть даже разбойник, промышляющий на большой дороге. И взгляд его сделался холодным и откровенно недружелюбным. «Откуда у тебя краденая лошадь?» Вопрос был задан таким тоном, что было ясно. Неопределенный ответ типа «не знаю», «Халима не устроит». «Я купил ее в Суразе», — ответил Антип. «В Суразе», — прищурился старший иначар. «А как тебя занесло в город разбойников и контрабандистов?» Ты сказал мне, что направляешься в тартаканд для того чтобы заехать в сураз тебе нужно было сделать крюк в несколько дней. Я уже говорил вам, что у меня был спутник Ап принялся юлить, хотя понимал, что я на чар ему не верит. Им нужно было в сураз, я просто проводил его после чего мы расстались. А с чего вдруг ты решил сменить лошадь Сурае. Мы проделали долгий путь и моя лошадь сильно устала. Я не мог ждать время поджимала. Не слушая Антипа, Халим сделал знак своим подчиненным. Двое янычар тут же схватили Антипа за руки, а третий принялся быстро и умело обыскивать его. «Послушайте!» — возмущенно дернулся Антип. «Я могу все объяснить!» «Объяснишь, когда я тебя об этом спрошу!» — ласно прервал его Халим. Антип умолк. Оправдываться более не имело смысла. Теперь оставалось только ждать, какое решение примет старший янычар. По пока продолжался обыск, Ап с ужасом думал о том моменте, когда яначар найдетёт у него загоенищем сапога нож вестника смерти. Он уже приготовился к тому, чтобы в этот момент поймать нож рукой и кинуться в бой. Фактор неожиданности был на его стороне. Яны Чары считали его безоружным и были не готовы к нападению. Ни один из них даже не потрудился обнажить саблю, насколько безобидным считали они своего пленника. Но к удивлению Антипа, производивший обыск Янычар, как будто и вовсе не заметил высовывающуюся из-за голенища витую металлическую рукоятку. Он нашел только кошель, который при расставании дал Антипу хорн. Старший Янычар, забрав у своего подчиненного кошель, раскрыл его и вытряхнул на свою широкую ладонь находившиеся в нем деньги. Пересчитывая, он кидал монеты обратно в кошель. И вдруг Антип заметил... как рука Халима, взявшая очередную монету, слегка дрогнула. Антипу не было видно, что за монета была зажата между большим и указательным пальцами старшего янычара. Но каким-то непостижимым образом он сразу же догадался, что было отчеканено на ее аверсе. «Откуда это у тебя?» – спросил Халим, поднеся к лицу Антипа монету с изображением волчьей головы. «Мне кто-то дал ее в Суразе. громко ответил антип кто-то криво усмехнулся халим а может быть ее дал тебе твой приятель вместе с которой мы приехали в сураз тут самый что пять дней назад угнал в уртоне двух принадлежащих императору лошадей назвавшись при этом последним из рода волчатников Ап угрюмо молчал отпираться было бессмысленно а признаться во всем значило подписать самому себе смертный приговор и вряд ли янычарам покажется достаточно убедительная история о том, что тот кто называет себя хорном из рода волчатников на самом деле является существом из мира без солнца, принявшим человеческий обли. Ну так что путешественник насмешливо посмотрел на антипа старший Янычар. Я получил эту монету в сурразе упрямо повторил антип. На наверное, когда продавал свою лошадь Хаим усмехнулся. небольшого пальца ловко подкинул монету с волком вверх поймал ее и спрятал в карман не умеешь ты врать парень у коризина покачал головой халим а раз не умеешь так лучше и не начинай ты говоришь в тартаканд ехал антипмолчи кивнул но ну так поедем вместе улыбнулся я на чар мы тебя в лучшем виде туда доставим винуя жесту халима и начары достали веревку и быстро связали антипу руки в запястьях и локтях, затем подхватив парня на руки они посадили его на лошадь постойте-ка а это что еще старший начар подъехал к сидевшему на лошади антипу и вытащил из заголенище его сапога нож вестника смерти. Попробовав лезвие ножа ногтем, Хаим удовлетворенно цокнул языком и и сунул нож себе за пояс.